Глава шестая. РМП. Утром, как и вчера, меня разбудила Тиральда. Пронеслась по комнате, раздвигая ставни, развешивая чистую форму и сообщая, что князь будет ждать за завтраком. Интересно, князю она также врывается поутру? Но я забыла об экономке практически сразу, стоило только шевельнуться. Все тело ныло, в особенности плечи и руки, напоминая о вчерашней тренировке. Доковыляв до купальни, я кое-как умылась и оделась, стараясь шевелиться как можно меньше. Я не могла бы, чтобы я не могла, Каждое движение отзывалось болью во всём теле. За завтраком застало одного Рагонга, от цепкого взгляда которого не утаилось моё старание избегать лишних телодвижений. Позвать целителя? спросил он. Всё не так страшно, скоро пройдёт. Последствия вчерашней тренировки, отмахнулась я. Отвесить князь не успел. В зал вошёл довольный Келдрик, встряхивая капли дождя с сюртука. Почтительно поклонившись мне, целипат направился к своему привычному месту за столом. Не успел он сесть, как появилась молодая служанка. С улыбкой она принялась старательно подавать Келдрику завтрак, наклоняясь перед ним через чорнейско. Это выглядело несколько фривольно. Телепат, если и обратил на это внимание, виду не подал. Ткань для платья доставлена, приветливо улыбаясь, он обратился ко мне. Я лично передал ей её швее. Он дождался, когда служанка выйдет, и добавил: «Должен заметить, что погода в Потаве значительно лучше. Подумываю позвать друида, чтобы он разогнал тучи над местом проведения завтрашней свадебной церемонии». «Спасибо, что доставил ткань. Надеюсь, это не отняло много времени». В той же вежливой манере ответила я. «Можно подумать, у моего главного советника есть на что его тратить», вмешался в наш обмен любезностями князь. Келдрик скривил губы в усмешке и, подняв в бокал, торжественно произнес. «Был рад услужить своей будущей княгине». Всё что угодно, лишь бы ты не передумыла выйти замуж за этого шутника. Мы все улыбнулись. Мужчины принялись обсуждать государственные дела и какие-то неурядицы на земле орков, а я осознала, что мне очень спокойно и даже как-то уютно в их компании. Удивительно, как жизнь поменялась всего за 2 дня, и предстоящая свадьба с князем Кроуги больше не пугала так сильно. После завтрака, попрощавшись с князем, мы с Келдриком через портал переместились в Фибрану и на входе столкнулись с Сифи. Заметив меня, девушка остановилась, но подойти первой не решилась, видимо, из-за моего спутника. Убедив телепата, что дойду самостоятельно, я попрощалась. Килдрик пожелал мне хорошего дня и пообещал зайти за мной после занятий. Улыбаясь, я подошла к девушке обратно. "Какие уроки у тебя сегодня?" спросила она, всё ещё немного растеряна. Не хотелось бы, чтобы Эфистала меня избегать. "Не знаю, надо дойти до Рины и Лиди", ответила я как можно более приветливо, пытаясь вернуть ей дружеское участие. Пойдём, мне по дороге, махнула рукой Эфи, увлекая за собой. Она сделала вид, будто не заметила, что меня сопровождал главный советник княжества, но я знала, что к этой теме нам ещё предстоит вернуться. Сквозь толпу учеников мы пробрались к кабинету Рины Лидии, около которого сегодня собралось много народу. Зазевавшись, я даже налетела на девушку-дворфа, не заметив её из-за маленького роста. Она взвизгнула и бойно пригрозила мне кулаком. От неожиданности я замерла, но Ефи не растерявшись, схватила меня за руку и потащила дальше, бесцеремонно расталкивая всех. В маленьком кабинете было не продохнуть из-за собравшегося народа. Помещение показалось ещё теснее, чем в прошлый раз. Ученики выстроились в большую очередь и по одному подходили к стойке, за которой стояла Рина Лидия. Сегодня начинается оглашение имён тех, кто спустится в Кониксу в лабиринт знаний, выпускное испытание магов, шёпотом объяснила мне Ефи. Нас заметила Ирина Леди, пронеслась мимо ураганом, суннула мне расписание, пару книг и куда-то убежала со словами: "Не мешайтесь под ногами, сегодня важный день". Схватив учебники, мы поспешили поскорее убраться отсюда, пока нас не затоптали. Ефизадом чего оглянулась, а потом рассерженно произнесла: "Столько довольных болванов, и чего они радуются? Я бы на их месте бежала без оглядки". "Ты же сама сказала, последние испытания, а скоро выпуск". "Вот и радуется", ответила я, пытаясь понять, к чему она клонит. Всё время забываешь, что ты ничего не знаешь, Эфи покачала головой. Видела сколько там народу. Ну так вот, как минимум несколько из них, считай, уже покойники. Я шарошно уставилась на неё. Не смотри на меня так. Это правда. Кто-то из этих счастливчиков обратно уже не поднимется. Станет узником Оникса навечно. Впрочем, это добровольный выбор каждого мага. Насильно никого спускаться в лабиринт не заставляют, хотя в академию после школы принимают только тех, кто его прошёл. Но не все же планируют поступать в академии, а в лабиринт Тоникса всё равно спускаются. Зачем? Ифи смотрела на меня со смешинками в глазах. Потому что все вы, маги, слишком амбициозны и не бережёте свои драгоценные головушки. Прохождение лабиринта знаний увеличивает сок мага, а значит и резерв его силы. Но так ли это на самом деле, не знаю. Все, кто поднимаются, связаны печатью Ионикса и ничего рассказать не могут. Коридоры начинали пустеть, ученики расходились по классам, и Фиф вытащила моё расписание, зажатое между учебниками, и воскликнула: "Ого, не знаю, что это за предмет у тебя такое, да ещё и с таким странным названием. РМП, магический, наверное. Тут метка башенки, значит, занятия проходят в часовне. Тебе на самый верх". И фиткнула пальцем в узкую лестницу в конце коридора: "Круту ходи всё наверх". Думала, там только кабинеты профессоров располагаются. Увидимся позже. На теории заклинаний расскажешь, что это за урок такой? Я посмотрела вслед девушке, обротню задумавшись. Интересно, в кого она перекидывается при обращении? А потом поплелась по лестнице на самый верх. Когда дышать стало тяжело от количества пройденных ступенек, я остановилась. Винтовая лестница вела под самую крышу башни. Я угрюмо размышляла, сколько ещё подниматься. В этот момент в голове вспышкой пронеслась старая детская считалочка. «Если маг не простак, сойдет к Ониксу во мрак, его силы возрастут или вовсе пропадут. К Ониксу ты не ходи, лучше друга заведи». Повторяя ее про себя, я добралась до самой последней ступени и уткнулась в дверь. Никогда не подозревала, что считалочка про Оникса имеет большее значение, чем просто детский стишок. Додумать эту мысль я не успела. Дверь со скрипом отворилась, будто ждала именно меня. Озираясь, я вошла и замерла от неожиданности. Я попала в настоящий сад. А вместо деревянного пола аккуратно подстриженная трава, а вместо столов цветущие кустарники, осыпавшиеся розовыми лепестками. Всюду порхали белые бабочки, пара кроликов ользвилась на лужайке, и всё это под крышей старой башни, которая явно не могла вмещать этот парк детских грёз. Заходите скорее, закрывайте дверь, а то кролики разбеготня. На траве сидела и гладила серого кролика та самая девушка, которая вчера записала меня в невесты телепата. Вторая. На ней была учительская форма. Узкие брюки, темно-зеленое платье мундир до колена с двумя рядами блестящих пуговиц. Воротник украшен у горла серебряной цепочкой. Теперь, рассмотрев ее внимательнее, я поняла, что она красива. Особенно выразительно на светлом лице выделялись большие темные глаза. Их бездонность и внимательность, если не пугала, то однозначно настораживала. Рядом со старой сидели два ученика. Они, как и молодая преподавательница, внимательно меня рассматривали. Предпочтя скорее унять их интерес к моей персоне, я поторопилась занять место рядом с ними на лужайке. "Раз все собрались, пожалуй, начнём наш урок. Вы здесь потому, что подавая прошение на поступление в Фибрано, ваши заявители указали, что вы обладаете магическим талантом выше среднего. Чаще всего ученики попадают сюда в более раннем возрасте, и обучение позволяет открывать их дар постепенно, не спеша. к вашему возрасту, они уже умеют использовать силу и осознают свой потенциал. Я кинула быстрый взгляд на соседей. Два подростка были младше меня, но по возрасту старше большинства учащихся Фибраны. Вспомнила обоих. Мы виделись на вчерашнем уроке Ирины Первой, как и я и они весь урок вырисовывали руну. По какой-то причине вы блокируете свой дар или не хотите им пользоваться, или ваши заявители чрезмерно вами восхищены и несколько преувеличили ваш потенциал? Мы тут, чтобы разобраться в этом и определить наиболее подходящее направление дальнейшего обучения. У вас есть вопросы? Вопросов было множество, но разноцветная стрекоза, пронёсшаяся мимо меня уже не в первый раз, и абсурдность окружающей обстановки сбивали с мысли. К тому же, показалось, что она намекнула на меня и Келдрика, говоря про восхищённых заявителей. Придержать вопросы для более удобного случая, видимо, решила не только я, потому что ответом вторая была тишина. Тогда продолжим. У каждого мага свой потенциал. Мы называем резерв магического дара сосудом мага. Чем глубже этот сосуд, тем более сложные заклинания ему подвластны. Простыми мы называем тех, кто не способен к магии. Наполненные это маги первого порядка, те, кто может использовать только магию своей родной стихии. Таких большинство. Потенциала многих хватает разве что на бытовые заклинания, но существуют маги второго порядка, высшие маги, чей магический сосуд столь глубок, что открывает перед своим обладателем большие возможности. Они способны применять магию и других видов. Конечно, это сложно и требует особого умения обращаться со своим сосудом силы, но возможно. Каждый маг должен научиться чувствовать свой сосуд. Это помогает направлять и использовать весь резерв магии. Этому мы и будем учиться на наших с вами занятиях. Тарая поднялась, и царивший вокруг сказка растворилась. Кабинет обрёл свои истинные очертания. Обычное помещение, которым, видимо, пользуются нечасто. Несмотря на чистоту и простор, в нём чувствовалась необжитость. Практически отсутствовала мебель, не считая одного большого стола, пары стульев и застекленного шкафа у стены. Неизменной осталась только крыша башни, уходившая ввысь. Она иллюзионист, догадалась я. В привычной обстановке вам будет легче сконцентрироваться на себе. Есть два наиболее легких способа достучаться до своего сосуда. Первый, использовав руну касты разума. Ман-нас, руну самопознания. Второй, через самую простую из всех рун. Руну льда и иссу. Сегодня мы начнем с руны льда. Она поставила на стол у стены хрустальную чашу с водой. Заглянув в неё, я увидела серебряными чернилами выведенную вертикальную полоску. Продемонстрирую, как это работает. Преподавательница коснулась указательным пальцем серебряной линии, проведя по ней сверху вниз. В эту же секунду вода в чаше начала замерзать, и изморозь перекинулась на палец, а затем на руку Тарае, пробежав еле заметной линией льдинок. На порог мгновения она прикрыла глаза. Мы замерли в ожидании, но ничего не произошло. Льдинки растаяли так же внезапно, как появились. Теперь знаю, что она элизеанист, я даже засомневалась, что всё это вправду. И способна заморозить все ваши органы чувств, что позволяет сконцентрироваться на ощущении сосудов внутри себя. Как ни в чём не бывало, открыв глаза, проговорила тарая. Вода в чаше в нашем случае служит проводником действия руны, что облегчит её использование, хотя вполне достаточно просто представить её визуально. Она раздала каждому по чаше с аккуратно выведенной прямой линией на дне. Это и впрямь была самая простая руна, по крайней мере, рисовалась она элементарнейшим образом. Взяв по чаше, мы разбрелись по кабинету, чтобы не мешать друг другу, или потому что все втроём стеснялись своего неумения использовать руны. Попробуйте повторить мои действия, выключая по очереди каждое из своих чувств. Не боритесь с Руной, позвольте ей сработать». Я села на стул, держа чашу на коленях, провела пальцем по линии. Вода ей впрямь была ледяная, но ничего не произошло. Закрыла глаза, пытаясь сконцентрироваться. Палец в воде уже не имел от холода, но точно так же, как и на уроке Ирины Первой, Руна не зажигалась. Посмотрела на остальных. Видимо, и они не слишком продвинулись. Легко сказать, не боритесь с Руной. «Да кто же с ней борется?» присмотрелась к мальчишкам. Один высокий и худой, второй наоборот низенький и полноватый. Но оба несомненно маги. Это я ощущала отчётливо. Интересно, как долго они уже обучаются в Фибране? Мои размышления прервал звон стекла. Полноватый юноша случайно разбил свою чашу и залился румянцем от смущения. Тарая громко вздохнула и принесла ему новую. Ещё какое-то время мы бессмысленно тыкали пальцами в руну, но ни одному из нас так и не удалось повторить за преподавательницей. Сила совершенно не хотела слушаться. Я даже мысленно принялась её уговаривать, но тщетно. Ни одна, даже самая малюсенькая магическая искра, не срывалась с ладони. На прощание Тарая велела упражняться дома. Я собралась уходить, и тут она обратилась ко мне. "Амидера, задержись". Я оглянулась. Тарая фальшиво улыбалась и, подождав, пока мы останемся наедине, произнесла: Должно предупредить, в отличие от тебя, они. Она посмотрела на дверь, в которую вы, следующие ученики, демонстрировали свою магию. Кордан слишком рассеян, и у него сложности с концентрацией, а Филиус наоборот слишком собран, и это мешает ему свободно управлять своей силой. Трэ перевела взгляд на меня. А вот что сдерживает тебя, не знаю, но необходимо решить эту проблему. В противном случае тебя может ожидать отчисление. И не стоит надеяться, что могущественные друзья смогут помочь. Магия в тебе или есть, или нет. И если её нет, даже сам Святой Фибран не смог бы этого изменить. Янах хмурилась. Не успела поступить, как уже грозят со исключить. Неужели она мстит мне за Келдрика? Или скорее мстит ему через меня? Быстрее бы он появился в обществе с новой пассией. И действительно ли в её власти позаботиться о том, чтобы двери Фибраны навсегда для меня закрылись? Магия во мне есть, в этом сомневаться не приходится, но я не умею её использовать. Доказывать что-то Татарая мне не хотелось. К тому же, объяснить истинную причину, почему моим попечителем выступает телепат, я не могла. Но не поддаться искушению и ответить в её же манере не получилось. Поэтому на игрину улыбнувшись на прощание я ответила: "Вам не стоит недооценивать могущество моих друзей". Цель была достигнута. С лица Тары сползло высокомерное выражение. Она явно рассердилась. Не давая ей возможности ответить, я вышла, громко хлопнув дверью, и удивилась сама себе. На теории заклинаний Ифи уже сидела за тем же столом, что и вчера. Она тут же развернулась ко мне и, два заметив, "Нет пергамента, видишь?" с радостью сообщила мне девушку, как только я села рядом. "Значит, сегодня не рисуем руны. Ладно, не томи. Что за предмет такой? RMP? Что изучали?" Я задумалась над довратурой. Тарая так и не сказала, как называются наши уроки, поэтому расшифровку пришлось придумывать самой. А раскрытие магического потенциала. Ифи посмотрела с недоверием и прошептала: "Никогда не слышала про дополнительные занятия по раскрытию потенциала. Это всё потому, что ты невеста главного советника князя? Ещё одна. Да что ж такое? И кто придумал сделать проважатом Келдрика? Боюсь даже представить, что было бы, узнай все, что я невеста не советника, а самого князя. Я не невеста советника. Но он провожает тебя на занятия, и все знают, что это он устроил твое обучение в Фибране после окончания набора. Просто оказывает услугу. Уверяя тебя, замуж за него я не выйду. Но ты живешь у дворца Хрустального Орла? Где? Что за дворец Орла? А ты видела вживую князя Кроуги? Вопросы сыпались, и Зифи, будто она долго сдерживалась. Слава Великой Первоматери в кабинет зашла Рина Первая, что спасло меня от выдумывания ответов. К вашей глупой радости зажигать руны на сегодняшнем уроке не будем. Строгим голосом сообщила преподавательница: "Сегодня изучаем самую важную, самую тайную руну из всего рунического алфавита. Последняя, двадцать пятая руна или, как принято её называть, чистая руна, не имеет обозначения. Она присутствует в любом заклинании, магия немыслима без неё. По сути, она и есть сама магия. Чистая руна символ непознаваемого, она пустота, конец и начало всего". Всё отмеченное 25-й руной становится магеей или носителем магии. В древности считалось, что все маги носители чистой руны. Так это или нет, узнать не удастся. Ещё раз повторю для особо невнимательных. Руна абсолютно чистая и обозначения не имеет. Преподавательница обвела класс взглядом, будто выискивая тех самых особо невнимательных, но класс молчал и с жадностью впитывал каждое слово Рины первой. Оставшись довольной произведённым на нас впечатлением, она продолжила Любое магическое заклинание начинается с чистой руны. По сути, это магический дар. Человек, не обладающий магией, может тысячу раз вырисовывать в памяти заклинание уборки или любое другое, но заработать оно не сможет и дом не уберёт, потому что человеку не подвластна 25-я руна. Вы либо владеете этой руной, либо нет. Все ученики молчали. Даже Август не тянул руку, как обычно. Данный рунический знак относятся к касте магии жизни, хотя это не совсем верное расположение. Любая магия невозможна без этой руны, но для удобства запоминания принято считать, что в каждой касте магии строго по 5 рунических знаков. Это ни в коем случае не означает, что магия природы использует свои 5 рун, а магия смерти свои. При составлении заклинаний мы все применяем все возможные комбинации рун в прямом или перевёрнутом положении. Руны разделены на касты по своему самому сильному значению. К примеру, арканные боевые заклинания часто содержат руну Кана направление силы. Также её содержат и любимые заклинания пиромантов пробуждение огня. Из этого следует, что все руны и заклинания, составленные из них, могут быть использованы любым магом, чьи силы на это хватит, вне зависимости от его вида магии. Разница лишь в том, что если заклинание пробуждения огня применит не пиромант, он израсходует на него почти весь свой сосуд силы, а пиромант лишь каплю. Совершенно неожиданно для себя я подняла руку. Рина первая замолчала и с интересом уставилась на меня. Слушаю вас. Я немного прочистила горло и набрала воздуха в лёгкие, давая себе пару секунд обдумать вопрос. Но если чистой руной невозможно нарисовать, как можно быть уверенным наверняка в её существовании? Иф исползла по стулу, кажется, мой вопрос показался ей дурацким. Рина первая ответила сразу же: "Ваш вопрос стоило бы адресовать ордену отступников, посвятивших своей жизни поиску символа чистой руны". Тут она улыбнулась, чем изрядно шокировала весь класс. Нечасто её видели улыбающейся, точнее, никогда. Магия существует. Это факты, и совершенно не имеет значения, верим мы в неё или нет. Чистая руна символ самой магии. Она во всех заклинаниях и рунах сразу, а не в одной какой-то конкретной, и это точно не требует никакого доказательства. Ответив, Рина перва вернулась к уроку. Я же чувствовала благодарность за то, что никто не стал смеяться над моим незнанием и за четкий ответ преподавательницы, в котором не было снисхождения. Это был приятный момент осознания, что здесь, в Фебране, мое место. Я принадлежу этому удивительному и непонятному еще для меня миру магии. На выходные Рина перва задала читать чуть ли не получебника, видимо, в отместку за то, что на сегодняшнем уроке не пришлось выводить руны. Как и вчера, после занятий меня уже ждал Келдрик, Я поспешила к нему, чтобы не дать возможность Ифи вернуться к её вопросам. Не знаю, как объяснить, почему второй человек в княжестве встречает и провожает меня на уроки. Выйдя из здания, Келдрик принялся создавать портал. Теперь я с интересом разглядывала руны создания портала, которые зажигались, переплетаясь между собой. Рун было много. Вспыхивали и гасли они с такой быстротой, что становилось ясно. Мак делает это почти бессознательно, настолько отточено его умение. перенеся нас домой, телепат попрощался и исчез в новом портале. Я уже догадалась, что большую часть дня князь и его советник проводят не здесь. Ифи что-то говорила про дворец Орла. В этот момент ко мне вышла Тиральда, и я поняла, кто сможет ответить мне на эти вопросы. Ваше высочество, принести обед в вашу комнату на террасу, пожалуйста, но сначала я бы хотела прогуляться до конюшни. Конечно, распоряжусь накрыть, когда вы вернётесь. Она собралась уходить, когда я остановила её своим вопросом. Тиральда, как называется это поместье? Летний дом Обьенкурт. Почему князь предпочитает жить тут, а не в столице? Экономка на мгновение задумалась. Дворец Хрустального Орла, Азаэгле, находится в столице, но его занимает отец нашего князя, бывший князь Крюоги. К тому же, этот летний дом и менее покойный матери князя. Тут он вырос и любит это место. Я немного опешила, обдумывая полученную информацию. Церельда, решив что ответить на мой вопрос, удалилась. Не спеша я пошла в направлении конюшни. Выходит, отец драгон гожив и передал правление сыну ещё при жизни. Такое случается довольно редко. Возможно, он болен или стар. А вот матери молодого князя в живых уже нет. В этом мы похожи, участь многих детей аристократов расти, не зная родителей, о лишённом их любви. Размышляя об этом, я дошла до деревянного строения и в нос ударил душистый запах сена, опилок и нагретого солнцем дерева. Я глубоко вздохнула, наслаждаясь. Погода поменялась, в Крылуге пришло солнце, но ещё не жаркое, а нежное весеннее. Хотелось прогуляться по окрестностям, и если бы не тренировка с СЦМ, я с удовольствием бы оседлала горку. Рядом с конюшней мне встретился молодой человек. Я не почувствовала в нем магии, как и во всей остальной прислуге в имении. Он приветливо поклонился и проводил к нужному стойлу. Мой грифон спал на свежем сене, но, почувствовав меня, поднялся и уперся клювом в мою протянутую ладонь. С облегчением я обнаружила, что за горкой следят как следует, и, наверное, в этом просторном загоне он чувствует себя даже лучше, чем в захудалом сарае в Потаве. Покормив горку свежей морковью и пообещав вернуться в ближайшие дни, я пошла обратно. По земле скользнула тень, привлекая моё внимание. Подняв голову, я увидела вчерашнего орла, безмятежно пролетавшего над садом. Мне показалось, что он следит за мной. Даже с высокого расстояния я чувствовала его взгляд. Это только подтвердило догадку птица магического происхождения. Стоит ли об этом кому-то рассказать? Вдруг он не присматривает за территорией, а наоборот, рассматривает её шпиона. Переодевшись и пообедав, я направилась на тренировку к драгону. В этот раз тренировочный зал уже был пуст, когда я пришла. Сацэй выдал мне копье. Не знаю, из какого металла оно изготовлено, но очень лёгкое. Правда, я решила ему об этом не сообщать. Помню, как погричилась, говоря, что деревянный меч не тяжёлый. Сегодня мы учились держать и метать копье. Демонстрируя технику броска, дракон загнал копье так глубоко в деревянную мишень, что вытащить его мне силёнок не хватило. Пришлось просить его помощи. Во время тренировки Сэй опять был немногословен, лишь уже привычно мигал тёмными глазами. Извините, меня задержали. Вольфган последним появился в библиотеке и присоединился к остальным. Обратившись широкими шагами, подошёл к круглому резному столу и занял своё место. Во главе сидел князь Кроуги, напротив него задумчиво Келдрик. По левую сторону, представляя вполнешую противоположность друг другу в размерах, расположились маленький дворф Велот, чья голова была лишь чуть выше стола, и огромный дракон Ссаей, которому явно было мало места на обычном стуле. Самый ближний совет князя полным составом собирался обычно и единожды в круг, но в этот раз Келдрик собрал всех раньше. Что ты узнал? И в Самагете исчезают маги. спросил князь у обортня, сразу переходя к делу. Не маги, магички человеческого происхождения. Теперь я в этом уверен. Ты нашёл связь? вмешался Келдрик. Да, они все арканники второго порядка, кивнул обортень. Сильный арканник-женщина, весьма редкое сочетание. Ты выяснил, кому они понадобились? Князь обратился к Вольфгану, бросив быстрый взгляд на дворфа, будто ожидая, что тот вмешается, но Велот продолжал молча слушать. Мне известно только, что в Кроуге, Миноле и Самогете пропадают молодые женщины-арканики. После исчезновения ни одна магичка, живой или мертвой, не найдена. Я продолжу искать, но новых зацепок пока нет». «Сколько женщин пропало?» — спросил Са Цей. «Всего восемь». Рагонг снова посмотрел на Велода. Дворф, заметив взгляд князя, поднес руку к подбородку и, почесав белую бороду, негромко произнес. «Я не раз предупреждал Келдрика. Дело нечисто». Целепат недовольно нахмурился. Дворф, бывший старший советник, никогда не упускал возможности уколоть нынешнего. Рагонг, проигнорировав это замечание, обратился к другу. "Известно, сколько в нашем княжестве женщин-аркаников". Не до вкелдрику ответить, снова вмешался Велот. "Если Вольфган прав и пропадают только женщины-арканики с большим потенциалом, значит так или иначе они все учились в Фибране. В архивах школы есть все имена, но, думаю, их наберётся не более двух десятков". Пристепь каждой охрану, разумеется, незаметно, обратеньки внул, понимая, что этот приказ князь отдал ему. А что делать с теми, чьих имён в архивах Фибрана мы не найдём? задумчиво произнёс Келдрик. Какая глупость. Мало вероятно, что сильная магичка-арканник не училась в Фибране, буркнул дворф. Отчего же, закипал Телипат, которому порядком надоели нападки старика. Например, Амедера, не обнаружмы её вовремя, так она бы и скиталась по Кроуге, и никто не знал о её силе. Дворф поджал губы, вынужденный согласиться с ним. Все присутствующие мужчины обратили взгляды к князю, который смотрел невидящим взором перед собой, явно думая о том же, о чем и Келдрик. «Ее магия еще спит. Похищают топотных магичек, а Медера им неинтересна». Князь не был согласен с Драгоном, его чутье говорило об обратном. Девушек начали похищать задолго до того, как Ами появилась в Кроуге, и, возможно, ее не нашли только потому, что женщина-арканик в Потаве так же немыслима, как снег возле моря. «Келдрик, отправь сообщение всем князьям Людея, пусть знают, и если исчезновения прекратятся, мы поймем, что кто-то из них замешан», мрачно сказал Рагонг и перевел взгляд на Велода, который теперь помалкивал. «Необходимо усилить защиту в школе. Сколько сейчас аркаников женского пола учатся в Фибране?» Вильот задумался и тихо ответил: "Только Амидера". Князь сжал челюсти, и его глаза недобро блеснули. В случайности он не верил.